Глава 8. «Ваше высочество, вы просто очаровательны сегодня!» Мария обернулась и слегка натянуто улыбнулась Джону Кармайклу, с которым сегодня не планировала встречаться. В последнее время англичанина было слишком много, да еще и Бестужев начал оказывать ей знаки внимания, даже в разговорах игнорируя само существование Петра. После приема в английском посольстве, откуда Мария уехала рано, Сославшись на головную боль, она сообщила Бестужеву, что до Нового года не намерена встречаться с английским послом. И вот сейчас эта встреча, в то время, когда у нее было запланировано такое важное мероприятие. «Господин Кармайкл, какая неожиданная встреча!» Протянула Мария, неосознанно подражая мужу, который мог одной интонацией показать, что человек ему неприятен. И долго беседовать с ним он не намерен. «Могу я поинтересоваться, как вы здесь оказались?» «О», – протянул Кармайкл, – «о том, что вы, ваше высочество, сегодня лично открываете школу для девушек из небогатого дворянства и купических дочек, знает каждый житель и гость Петербурга. Все только об этом и говорят». Мария обернулась. «Она приехала немного раньше, чем сама же назначила» и теперь зайти внутрь означало поставить Ольгу Касьянову, которую она выбрала в качестве начальницы гимназии, в неловкое положение. Сама Мария прекрасно знала, как это, пытаться судорожно доделать то, что казалось недоделанным, перед высочайшим визитом. «Со всем уважением, Ваше Высочество, хочу сказать, многие злые языки утверждают, что вы пытаетесь заниматься совсем не женским телом, «Да еще и девушек сбиваете со стези, которую им сам Господь определил». «Ну что вы, разве заботиться и пытаться как-то облегчить жизнь детей? Это не является богоугодным делом, а также самым что ни на есть женским делом, которое поручил ей Господь». Мария почувствовала начинающуюся мигрень. В последнее время вокруг нее начали происходить какие-то нездоровые шевеления. Все более-менее значимые персоны Пытались с ней встретиться, поговорить, чем-то помочь и дать совет. Как же без этого? Юную княгиню все это безумно раздражало. К тому же она никак не могла понять, что всем этим людям от нее надо. Она не считала себя какой-то значимой персоной. Влияния на императрицу у нее не было абсолютно никакого. А самое главное, рядом не было мужа, способного ее от всего защитить. Только сейчас она начала понимать, насколько сильно Петр огораживал ее. Иной раз заслоняя собой от всех этих людей, вроде английского посла, который в последнее время ей шагу не дает ступить, чтобы не оказаться где-нибудь поблизости. Забота о детях? Вы так, ваше высочество, представляете себе заботу о этих несчастных девочках. Посол иронично улыбнулся, глядя на нее с отческой теплотой. Но как же фальшиво все это выглядело, Мария с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. Конечно! Разве забота о их будущем не является заботой о их благосостоянии в целом? Но почему рядом нет никого, кто мог бы помочь ей осадить этого слизняка? Нет ни Петра, который бы даже разговаривать с ним не стал. Нет Алсуфьева, который бы очень вежливо и безупречно увел бы его от нее. И с кроткой улыбкой великомученика посоветовал бы дождаться аудиенции великого князя, прежде чем приставать к его жене. Нет Петьки Румянцева который нашел бы причину отводить англичанина от нее, и Крип бы находился рядом с Петром. Но он даже не посмотрел бы на англичанина, потому что англичане в сферу интересов Петра не попадали, а Гюнтер, похоже, жил интересами своего молодого господина. И даже Штеррин сказал, что не может ее сопровождать и присоединиться позже. Неподалеку стоял в которого Елизавета отредила в качестве своего представителя, и охрана пребывала в растерянности потому что могущественный вице-канцлер милостиво пропустил английского посла к княгине, и они не могли теперь вмешаться. «И каким же образом вы заботитесь об их благосостоянии?» Кармайкл продолжал улыбаться. Он никак не мог подобрать ключик строптивой девчонке, которая все его попытки приблизиться и стать, если не незаменимым, то по крайней мере кем-то, к чьим советам Мария прислушалась бы, старательно игнорировала выказывая при этом к нему полнейшее пренебрежение. Сказать, что он гречанин не привык к тому, что его игнорировали, ничего не сказать. Он привык к тому, что к его мнению прислушивались, и что сам вице-канцлер делал все, чтобы не потерять его расположение. А ему нужно было сделать все, чтобы повлиять на великого князя, когда он вернется. И княгиня была вполне подходящим инструментом. Кармайкл не был знаком с Петром. Но все, что о нем слышал, еще с того времени, когда тот жил в Гольштении, говорило о крайней податливости молодого князя, которую Англия вполне могла использовать в своих целях. И плевать, что кто-то пытался заикаться об обратном. Кармайкл был уверен, как и направляющий его лорд, государственный секретарь Джон Картерет. Ведь всем было известно, что устами Картеретта говорил Его Величество Георг, а Его Величество не мог ошибаться. Не ошибся же он в своих оценках Елизаветы, которые сделал по докладам этого неудачника Мордефельда. Плохо только, что Елизавета окружила себя советниками, которые относились к союзу с его страной довольно скептически, за исключением разве что Бестужева и преданных ему людей. Сейчас же у английского посла было очень ограничено время, во время которого он обязан был что-то сделать, Прежде чем ирландское отродье власти с этим улыбчивым дьяволом Салтаковым не наворотили дел в Саксонии да и в Пруссии, если уж быть совсем откровенным? Почему-то наличие в тех местах самого Петра никто не брал в расчет, считая, что мальчишка не действует самостоятельно. Разве умная и образованная женщина, способная помочь своему супругу справляться с его заботами, не является весьма ценным приобретением, что, естественно, увеличивает ее шансы? Кармайкл встрепенулся от тяжких дум и посмотрел на решительно настроенную Марию. Да и возможность работать в случае жизненных невзгод, чтобы не чувствовать себя обременительной переживалой, сидящей на шее у родственников, не является проявлением заботы, которую они получили в юности. «И кем же, позвольте спросить, ваше высочество, могут работать ваши подопечные?» Англичанин сделал акцент на слове «работать» как бы намекая на то, что сама мысль о подобных делах ему противна. Например, секретарем у знатной дамы. Сухо ответила Мария, намереваясь прервать этот разговор весьма радикально, попросту уйдя от Кармайкла, который, разумеется, не решится ее преследовать. Я была бы весьма рада, если бы моим секретарем была женщина, которая хорошо знает, в чем заключаются ее обязанности. Иногда весьма сложно работать с мужчиной который может просто не понимать моих потребностей. «Ну что же, вы правы, ваше высочество. Это весьма похвальное начинание». Кармайкл покачал головой, считая, что это всего лишь прихоть скучающей княгини. «Но не думая, что когда ваш супруг прибудет с победой, ему понравится то, чем занята его жена. Его высочество сам позволил мне заняться этим делом и даже помогал на первых этапах планирования. Не думая что он будет настроен против того чтобы я продолжала англичанин почувствовал что начинает терять последний контакт с марией и заторопился уже просто действуя наугад, пытаясь пробить в ее защите хоть маленькую брешь, которая позволит ее со временем расширить ваше высочество вы же прекрасно понимаете что влюбленный мужчина может многое позволить любимой англичанин снова отчески улыбнулся. Но когда острота новизны и пыл страсти уходят, он может и по-другому смотреть на вещи, которые ранее оказались ему невинными шалостями. А его высочество никогда не обходил своим вниманием прекрасных дам. О его весьма импульсивных беседах с Ее Величеством Луизой Ульрикой и Шведской до сих пор множество слухов гуляет по Петербургу. Но, разумеется, он будет верен вам. В этом никто не сомневается. «Я больше не намерена выслушивать эти гнусные сплетни», – Мария поджала губы. «Что касается отношений Его Высочества с другими женщинами, то я знаю о них. Петр Федорович честно рассказал мне о них, чтобы между нами не осталось недосказанности. И да, господин посол, я вам это говорю, чтобы вы передали о моих словах всем любителям позлословить. Ведь, как я вижу, у посольств больше нет занятий» кроме тех, чтобы собирать и распространять сплетни о жизни молодого двора. «Ваше высочество, но ну что же вы задерживаетесь?» Мария резко развернулась и чуть не заплакала от облегчения, увидев турка, который, похоже, бежал сюда, потому что украдкой переводил дух. Также она заметила, как один из охранников встал в строй. Значит, командир принял решение позвать того, кто может вмешаться и увести великую княгиню от англичанина, да и от вице-канцлера, если понадобится. «Все уже собрались, а наставницы и сами ученицы скоро сознание потеряют от естественного волнения. И вам придется не наставление им давать и проверять, как воспитанницы устроены, а приводить их всех в чувство. Вопрос, откуда турок мог узнать про теряющих сознание девушек по весу в воздухе, потому что бежал он к княгине явно не из гимназии, основанной и созданной Марией а откуда-то со стороны клуба Ушакова, расположенного не так далеко от этого места. Сам Пётр смеялся доколик в Баку, когда узнал, какое здание Мария выбрала для гимназии, и посоветовал обязательно организовать девушкам экскурсии в самое злачное место Петербурга, чтобы они понимали, что такое настоящая жизнь. Девушек туда предлагалось водить, естественно, инкогнито и в плотных масках, чтобы никто не узнал в них воспитанниц добропорядочного заведения. «Да-да, Андрей Иванович, я уже иду». И Мария, кивнув к Армайклу, поспешила ко входу в гимназию. Посол почувствовал, что краснеет от злости. Он даже не обратил внимания на предостерегающий взгляд, который бросил на него Бестужев, вынужденный идти за княгиней. «Мы не были друг другу представлены, господин...» Посол прищурился, обводя взглядом наглеца, рискнувшего прервать его беседу с Марией. «Ломов...» подсказал скучающим голосом турок. «Андрей Иванович, вам, господин Кармайкл, нет нужды представляться. Я знаю, кто вы такой. Так же, как и мой тёзка и начальник, Андрей Иванович Ушаков наслышан про вас. Кстати, Андрей Иванович просил поинтересоваться у вас при встрече, когда вы намереваетесь отдать долг в три тысячи золотых, которые вы задолжали клубу». Он просил напомнить вам, что это самый дорогой и респектабельный клуб в Восточной Европе, и что он является частным заведением, а вовсе не благотворительным. Вы рискуете лишиться членского билета, если будете продолжать в этом духе. Подумайте, что о вас будут думать даже дома? Интересно, откуда кто-то узнает про такую малость, как лишение меня клубной карте в клубе Ушакова? Презрительно бросил Кармайкл. Так я напишу об этом статью и передам румянцеву. Вы же знаете, что наш чрезвычайно вызывающий журнал специально по просьбе Его Величества Короля Георга начали выпускать на английском языке, а также на французском и немецком. Торак говорил так радостно, что его белозубую улыбку хотелось стереть с молодого и красивого лица. Мужчины всего мира жаждут приобщиться к прекрасному. Ну и почитать свежие сплетни, не без этого, разумеется. Так что подумайте, нужно ли вам, чтобы у кого-то зародились мысли о вас, как о человеке, не держащем слова, который к тому же настолько обеспечен, что может позволить себе наплевать на карточный долг. Хоть в журнале сведения об именах не афишируются, для вас я сделаю исключение. А Александр Иванович даже и спросит на это, «Высочайшее соизволение!» Турок перестал улыбаться, а в его глазах сверкнула неприкрытая угроза. Посол почувствовал, как по спине пробежал холодок, но тут же сделал непроницаемое лицо. Он понимал, что ему угрожают и не только позором, но и, возможно, чем-то более существенным, вовсе не из-за долга. Но он также думал, что ничего у шаков со своими волкодавами А то, что турок был именно волкодавом, а не простым клерком, он уже понял, с ним не сделает. Максимум, его попросят покинуть эту варварскую страну, с которой он сам не желал иметь ничего общего. «Можете передать Ушакову, что я верну долг как можно скорее?» Он коротко поклонился и направился к ожидающей его неподалеку карете. «Не нравится мне его поведение», – задумчиво проговорил турок, глядя вслед уходящему англичанину. Словно он куда-то торопится. Как бы ничего не натворил, надо Андрею Ивановичу доложить, чтобы за посольством пристально наблюдали. Не приведи, Господь, что случится. Как же я ненавижу море. В последнюю пару недель я мог думать только об этом, и другие мысли меня совершенно не посещали. А ведь когда-то у меня было другое тело, которая совершенно не страдала ни от какой морской болезни, и я искренне наслаждался морскими вояжами. Даже серфингу пытался обучиться. А уж о том, что каждое лето, да и не только лето, а в то время, когда наступал долгожданный отпуск, я стремился именно на море, чтобы отдохнуть душой и телом, потратив кровно на заработанные. Благо на земле много места, где можно загореть, прежде чем вернуться в заснеженную Сибирь. А теперь я могу прямо сказать, что... «Ненавижу море». Весь путь в келе для меня слился в бесконечное страдание, когда уже болели даже ребра от спазмов, когда организм пытался выжить из себя содержимое желудка, которого там не было и в помине. Мне специально варили бульон, чтобы я не сдох с голодухи. Наученный горьким опытом, я приказал купить много кур, которые квахтали все наше не самое длинное, надо сказать, путешествие. Но зато когда сегодня зарубили последнюю курицу, гюнтер наконец то принес долгожданную новость о том, что мы почти прибыли на место и через какие то пару часов войдем в порт после этого известия нужно было во что бы то ни стало соскребать себя с койки как нибудь приводить себя в порядок хотя бы побриться и наскоро вымыться да и одеться не помешало бы потому что сдается мне что одежда как и в прошлый раз стала мне большой грох от пушки с пристани заставил поморщиться что за дурацкая привычка палить в приближающийся корабль и ведь знаю что стреляют холостыми а все равно определенная тревога присутствует а вдруг будет не холостой вдруг заговорщик какой проберется или не один заговорщик революция мать вашу и так удачно можно избавиться от нужной персоны просто утопив ее прямо рядом с пирсом смотрите ваше высочество екатерина здесь «Ко мне подошел Вяземский, которого я выпросил у Елизаветы. Александр Алексеевич меня полностью устраивал со всех сторон, как мой представитель здесь, в Гольштине. Очень скоро нужно будет особо тщательно следить за своими делами, и Вяземский, который весьма умело вел дела в Келе в прошлый раз, и уже знакомый с местными обычаями, вполне подходил на эту роль. Сам же Александр Алексеевич не был против подобного назначения. Я могу ошибаться но у него в прошлый раз завязался весьма приятный во всех отношениях роман, и он, похоже, рассчитывал на его продолжение. Вот у меня роман как-то не сложился, но не буду вспоминать о грустном». «Интересно, кто на ней сюда прибыл?» бы стоял рядом со мной, словно боялся, что я завалюсь на палубу от истощения, вызванного этой проклятой морской болезнью. «Наумов, кто же еще? Ему ответил Федотов, с любопытством смотревший на корабль, мимо которого мы проплывали. «Наверное, ждут ваше высочество». На пристани действительно столпились встречающие, хотя послание было передано одному Наумову. Передал его гонец, отправившийся с Румянцевым. Пока Петька бражничал в Мекленбурге, гонец благополучно достиг Любека, где и передал послание расквартированному там вместе со своим полком Игнату Наумову. В послании не было ничего особенного, никакой конкретики, просто то, что я собираюсь приехать. Даже предполагаемая дата не было указано, потому что я сам понятия не имел, когда именно прибуду в Киль. Но Игнат решил меня подождать и пригнал сюда Екатерину, которая была отдана в его распоряжение после того, как договор об аренде герцогства подписали в трехстороннем порядке «Я, Елизавета и император Священной Римской империи». Вообще, я получал крайне скудные данные о моей вотчине. Всего пара ежегодных отчетов от герцога Фридриха Вильгельма гольштейн зендербург бекского выполняющего роль этакого генерал-губернатора, да пара отчетов от его сына, тоже Фридриха Вильгельма. В последнем сынок сообщал, что ему удалось решить все проблемы, и на верфях Любека был заложен первый корабль. «Сейчас же мы подошли уже достаточно близко, чтобы я сумел рассмотреть стоящих на берегу людей». Фридриха Вильгельма-младшего я узнал сразу, так же, как и Наумова. Остальные, господа, знакомы мне не были. А еще я не увидел Фридриха Вильгельма-старшего, хотя очень может быть, что дела призвали его в противоположный конец герцогства. Но в это верилось с трудом, потому что никто в своем уме не попрется куда-то, если будет точно знать о приезде начальства. Даже если там ну вообще никак, и все вот-вот рухнет без мудрого руководства. Пока я вяло размышлял о том, что же могло заставить герцога не прийти на пристань для встречи, корабль причалил и, наконец-то, установили трап. Сойдя с земли, я повернулся к Крибе. «Скажи, Гюнтер, это будет выглядеть совсем не здорово, если я сейчас упаду на землю и начну ее целовать, воздевая руки к небесам». «Эм, советую вашему высочеству так не делать», – после глубокомысленного молчания ответил Криббе. «Значит, совсем не здорово». Я вздохнул. «Собственно, я так и думал». Тем временем группа встречающих вышла ко мне навстречу. «Ваше Высочество, такая радость видеть вас здесь». Я все таки узнал этого коротышку. Он один из членов городского совета. Во всяком случае, был им, когда я уезжал. Теперь же, похоже, ему удалось дослужиться до лидера совета. Как же его зовут? «Нет, не помню». «Ну и ладно». Все равно кто-то к нему обратится, тогда я и узнаю. А нет, так вот на умов стоит. В крайнем случае у него спрошу. А уж я как рад, просто словами не передать. Я улыбнулся ему и тут же посмотрел на Фридриха Вельгельма: Что-то случилось? Я не вижу здесь вашего отца. О, до вашего высочества, еще не дошли печальные известия. Фридрих Вельгельм грустно хлюпнул носом показывая, насколько сильное горе поразило нас всех. «Мой отец две недели назад скончался. Увы. Мои соболезнования. Я успел перехватить быстрый взгляд, который бросил умов на сына покойного. Что у них тут происходит? Я помню, его терзала серьезная болезнь. Да и ваш отец был не молод. На все воля Божья. Но нам его, безусловно, будет не хватать». Так и кого мне поставить на его место? Вот в чем первейший вопрос. К тому же, наверное, безутешного сыночка. Другой кандидатуры у меня под рукой нет. Да и обещал я ему эту должность, когда отца настигнет весьма закономерный исход. Благодарю, ваше высочество. Фридрих Вильгельм опустил голову и тяжело вздохнул. Хорошо еще слезу не пустил, а то ведь я все ждал, когда он это сделает. Но подобный жест был бы настолько явным перебором, Что ему не поверил бы и новый глава городского совета Киля как же его все-таки зовут? Да и я прекрасно помню, как Фридрих Вергельм отзывался об отце в нашу первую с ним встречу. Он только смерти ему скорейшей не желал, а может быть, и желал, я уже не помню дословно, о чем мы говорили. Тут скорбящий поднял голову и сказал: Хоть отец и страдал от ряда тяжелых заболеваний, но он мог бы еще пару лет точно протянуть. Ему хорошо было у моря. Он погиб в результате несчастного случая. Так, надеюсь, его не кабан растерзал. Здесь точно что-то творится. И что-то чрезвычайно странное. Потому что Наумов молчит, не пытаясь что-то сказать. Хотя точно что-то знает. «Ваше высочество!» «О, вот и командир полка, оставленного мною здесь, решил со мной пообщаться». «Разрешите представить вам Герхарда фон Дюваля, посланника к вам от его величества короля Фридриха Прусского?» И он указал на того самого типа, которого я не мог вспомнить, несмотря на прикладываемые усилия. «Вот как!» Я заговорил, растягивая слова. Сам не понимаю, что заставляет меня так делать. Но каждый раз начинаю растягивать гласные. Учитывая, что мы говорим сейчас по-немецки, это звучало как минимум странно. «И что же делает здесь посланник Его Величества, в то время как его страна ведет войну с моей?» «Полагаю, ваше высочество, вы согласны с Его Величеством, что на разговор всегда можно найти время?» Я сдержанно кивнул. «Его Величество весьма обеспокоен тем, что происходит между вами. Он пребывает в замешательстве и не может объяснить себе, с чем же связано охлаждение ваших отношений» с тем, что я не барабанщик, мать твою». Как бы мне не хотелось вот так ответить, я сумел сдержать язык за зубами и просто промолчать. «Узнав, что вы намерены посетить Киль, он направил меня к вашему высочеству, чтобы мы смогли выяснить те проблемы, из-за которых вы оба лишены весьма приятного общения. Извините, но я устал с дороги». Я его перебил на полуслове. «Завтра с утра, я думаю, можно будет встретиться и поговорить». А пока прошу меня простить, но я вынужден откланяться. Наумов, герцог, следуйте за мной. И оставив Прусака стоять и смотреть мне вслед, приоткрыв рот, я так быстро, как позволяло мне не очень хорошее самочувствие, направился к карете, ожидающей меня неподалеку. Вопрос о несчастном случае, приключившемся с моим генерал-губернатором, стоял для меня на первом месте и, как мне казалось, в причинах несчастного случая скрывался ответ на вопрос, откуда Фридрих вообще узнал о том, что я буду примерно в это время в Килле. «И лучше бы безутешному сыну рассказать мне все без утайки, потому что я вполне способен на осознанную жестокость и сейчас вплотную подошел к той черте, переступив которую, точно смогу в этом убедиться».